Кубарем с горы и пересчитав ступени. Разумеется, о депрессии господина с горы тут же было доложено лису с горы. Недопесок постарался. Он все меньше понимал своего шисюна. Тот забился в угол в человечьем обличии и уставился пустыми глазами в одну точку. «Наверное», — сказал недопесок со знанием дела. «У него линька. Когда линяешь, всегда настроение плохое. А люди линяют». «Что за глупость?» — фыркнул лис с горы. «Причем тут люди?» «Ну, он же в человечьем обличии хандрит, значит, у него человечья линька». «Шкура у людей не линяет», — однозначно сказал Лис горы. А вот насчет мозгов не уверен. Недопесок представил это себе. Хоть Лис с горы говорил, конечно, не буквально, и ужаснулся. «А шерсть тогда из ушей лезет?» «Какая шерсть?» — не понял Лис с горы. «Шерсть с мозгов. Из ушей или через ноздри?» «Вот бы посмотреть, как это происходит!» «Недопесок», — сказал Лис с горы непередаваемым тоном. «Да», — с готовностью откликнулся тот. «Пошел вон!» Недопесок испуганно поджал хвост и улеснул. А Лис с горы пошел к господину с горы, чтобы взглянуть, насколько все плохо. «И что, на этот раз?» Он за шиворот вздернул господина с горы на ноги. «Я не могу полностью превратиться. Я недоделанный человек», — понуро сказал господин с горы. «Скорее уж, недоделанный лис!» – фыркнул лис с горы. «Что, глаза застряли?» – господин с горы кивнул. Лис с горы велел ему зажмуриться и крепко прижал большие пальцы к его векам. Он явно применил духовную силу. «Просто заставь их спрятаться. С глазами иногда так бывает». Господин с горы поглядел в зеркальце. «Глаза стали обычными, карими. И что, мне каждый раз придется себе глаза вдавливать?» – кисло спросил он. Если бы господин с горы не был так удручен, он бы заметил, что лис с горы в этот момент превратился в человека просто так, не используя персиковой ветки. Но он не заметил. «Хватит хандрить, пора развеяться», – сказал лис с горы, взяв господина с горы, потащил его за собой. «Мы спустимся с горы». Господин с горы почувствовал панический страх и закричал, выдергивая руку. «Я не пойду к людям». «Почему?» – спокойно спросил лис с горы. Господин с горы озадачился. Первой мыслью было, что люди его узнают, но потом он сообразил, что не узнают. Во-первых, это не Таушань, а Хулишань. Во-вторых, уже пятьдесят лет прошло, так что даже если бы он каким-то чудом оказался там, то его бы попросту некому было узнавать. «Я... А если меня разоблачат?» выдавил он. «Как?» «Ну, если глаза снова вылезут...» «Не будешь выпучивать, не вылезут...» Хохотнул лис с горы и ухватил господина с горы за шиворот. «А если не будешь практиковаться, никогда не научишься». «Чему не научусь?» «Обводить людей вокруг хвоста». «Лиса редко попадается, разве только если сама захочет открыться». «А даосы?» «Что даосы?» «Не понял лис с горы». «Даосы ведь могут разоблачить лису». «Пф», — пренебрежительно сказал лис с горы и засмеялся. «Знавал я одного даоса». Он не договорил, но господин с горы подумал, что лис с горы имеет в виду Умина. «А ведь я тогда ничего не понял», — подумал господин с горы. «У него не было ауры. Почему я не понял, что он ее скрыл?» «И что?» — спросил господин с горы самым невинным тоном. «Ты его обвел вокруг хвоста?» «И я его, и он меня», — сказал лис с горы и опять посмеялся. «Даосы! Страшные люди! Держись от них подальше!» «Лисы ведь ненавидят даосов!» «Хм...» – задумался лис с горы. «Я ничего не имею против них. Я был дружен с одним Хашаном. Он приходил в поселок и рассказывал истории. Думаю, он не мог не догадаться, кто я. Мне нравились его истории, но если бы он попытался изгнать меня, я бы его убил. А если бы я попытался съесть его, то он бы убил меня. Так это бывает. Ты ешь людей?» – теряя голос, спросил господин с горы. вот еще!» Дернул носом лис с горы. Ты хоть представляешь себе, как он ванял, тот монах. Кто в своем уме потащит в пасть такую гадость? Но если тебя интересует, что говорит да о лисы по такому случаю, то да, лисы людей едят. Лучше всего, если люди сами попросят, чтобы их съели. Кто в своем уме будет просить, чтобы их съели? воскликнул господин с горы. Добровольная жертва. Не такая уж и редкость. «Если человек сожрет демон, то он очищается от скверной, его следующее перерождение будет легче». «Кто? Человек или демон?» – уточнил господин с горы, на «Лисьи демоны не перерождаются, так что береги хвост». С этими словами он толкнул господина с горы с лестницы, тот не удержался и покатился кубарем, пересчитав все ступеньки. Лис с горы каким-то невероятным образом оказался у подножья лестницы и поджидал, когда господин с горы скатится. С последних ступеней господин с горы шмякнулся о землю. «Ну, сколько насчитал?» спросил лис с горы, как будто ничего не произошло. «Две девять. Надцать отозвался господин с горы, пытаясь подняться. «Ошибся на шесть штук», сказал лис с горы. «Две тысячи двадцать пять ступеней. И как можно было потерять равновесие? Любая другая лиса давно бы вскочила на лапы и поскакала вниз». Господин с горы поднялся, держась за поясницу, которая отшиб, и сварливо тявкнул. «Зачем вообще было сталкивать меня с лестницы? Может, мозги на место встанут? Так я подумал».